Глава двадцать первая. Такси едет непозволительно медленно. Что за день сегодня такой? Звоню Юльке. Она сбрасывает звонок, но через несколько секунд присылает сообщение. Я не в офисе. Смотрим с Аэлл локацию для корпоратива. Дымов тут и зол на тебя. Что? Почему зол? Мы же завтра собирались ехать. Я как раз думала, что после защиты сразу же и прибегу обратно на работу. Ничего не понимаю. Аэлл, а Гня Львовна? Быстро пишу в ответ. Поговорим, когда вернёшься. Раз их всех нет сейчас на работе, значит, у меня есть немного времени для лучшего насвета шкафа. Надо будет научить его, как следует водить, но это потом. После пятиминутной перебранки по телефону, Юра наконец сознаётся, куда пошёл заливать своё горе. Ирландский бар в пяти минутах пешком от здания Q Invest. Близко, но я бы поехала к нему сейчас и на край города. За окном середина дня, солнечно, а в баре темновато, зато на максимуме работают кондиционеры. Юру нахожу быстро. Сидит в самом углу. Пиджак и галстук валяются на соседнем стуле. На белой рубашке уже пятно. Упёртая ты, девка рыжая. Залпом допивает бокал и со стуком ставит его на стол. Гляди, замуж такую упрямую никто не возьмёт. Ты за меня не волнуйся, Юр. Сажусь рядом и морщусь, чувствуя запах алкоголя. Расскажи с самого начала. «Тебе не всё равно?» — подзывает к себе официанта. «Повтори». «Не-а. Давай, рассказывай». Шкаф недоверчиво хмыкает, но молчит. Зайдём с другой стороны. «Зачем ты вдруг Дымову понадобился, если он с Иркой обедать собирался? Не мог же он кинуть свою любимую?» На Ирке Юра дёргается. «Да чтоб я знал. Он мне позвонил, когда я только от твоего института отъехал. Уже злой, как собака. Говорит, значит, чтобы машина была у входа через три минуты, потому что он с Агнией едет смотреть место для корпоратива на Новый год. А ты?» «Да я чуть мобилу не проглотил. Промямлил, что отъехал по делам личным. А он?» «Спрашиваю, хотя и предвижу ответ». Дымов отнюдь не покладистый начальник. Сказал, что я уволен. И всё? И всё. Вот здоровая жешка с бритвым затылком, не дай бог такого ночи увидеть. А врать не умеет. По глазам вижу, что не всё. Выкладывай. Меня касается, да? Тут я, кстати, вспоминаю смску Юльке, что Дымов зол на меня. Какая-то тварь видела, как мы вместе в машину садились. Не хотя признаётся Юра. И ему чёрт-е что напели. В груди сразу становится холодно. «Дымов что, решил, что я со шкафом на свиданку с работы сбежала?» «И что он сказал?» — тихо спрашиваю Юру. «Спросил, была ли ты со мной. Я сказал, что нет, что высадил тебя на остановке, а дальше ты сама». «Но зачем?» — кричу так, что на меня оборачиваются. «Сказал бы правду. У меня защита диплома, меня Агния под неё на завтра на полдня отпускала». «Да не истерит ты!» — сквозь зубы шипит шкаф. «Не мог я тебя сдать. Ты подрезала какую-то шишку, а эта шишка пожаловалась Дымову». «Узнай он, что я тебе руль доверил». А так только меня уволили. «Рыл у обоих в пушку, так что не высовывайся, поняла? Скажи, что сама до своего института на автобусе доехала». Юра снова подзывает официанта в твёрдом желании надраться по самые помидоры. А я понуро забираю свой рюкзак. В чём-то шкаф прав, но это не причина сдаваться. Когда прихожу на работу, вижу огромный букет цветов на своём столе. Это ещё что за новости? Его принесли как раз, когда Дымов с Агнией Львовной пришли за тобой. Доносится до меня уставший голос Юльки. «Уже вернулась?» «Да, только что». Ассистентка выглядит бледной. С ресниц чуть тушь осыпалась. «Мы с Дымовым приехали. Огня Львовна осталась на объекте». «Понятно». Вздыхаю и кручу букет, надеясь найти карточку или записку. «А от кого принесли?» «Не знаю, но Огне и Львовне это очень не понравилось. Да и Дымову тоже». В полголоса произносит Юля. «А я, наконец, нахожу розовый конвертик». «Лишь бы не Лёха». Мне этого женатого бабника мне сейчас только не хватает. Не он. На плотном белом картоне только имя. Денис Кораблёв. Хоть тут ясность наступила. А чего не понравилось? Разве запрещено цветы в подарок принимать? Ладно, расскажи, что тут вообще произошло. А то я не въезжаю, почему сегодня нужно было смотреть место для корпоратива. Завтра должны были, Юля кивает. Как я поняла, у Дымова неожиданно освободилась середина дня, ну и Агня Львовна предложила. Он согласился. Потом пришли сюда, а тебя нет. Ну я сказала, что-то срочно убежала на защиту диплома. Но ведь на самом деле она у тебя завтра, так ведь? По глазам вижу, что Юлька не поверила мне. Наверняка не только она. Агня Львовна сказала, что ты на завтра отпрашивалась. Она так удивилась. Вообще я и сообщение писала. Может, не получила? Юля пожимает плечами. Потом Дымову позвонил кто-то важный, и он ушёл разговаривать в кабинет Агни Львовны. Вернулся не скоро, но очень злым. Мне с ним даже стоять рядом было страшно. Ну и приказал нам всем с ним ехать на машине Карпина. Его зама по корпоративным финансам. Я бы лучше пешком, честное слово. Как локация-то? Понравилась? Тихо спрашиваю. В голове просто не укладывается. Босс сказал, что да. Но он всё время отвлекался, ему какие-то сообщения приходили на телефон. Я поняла. Спасибо большое, Юль. Ты мне очень помогла. Правда? Девчонка грустно вздыхает. Ой, Агня Львовна велела тебе написать объяснительную, почему ты прогуляла почти весь день. На шестом этаже тихо, пустынно и благоговейно. Этаж дымова. Иду, а свой шаг почти не чувствую, будто плыву по бесшёпному ковру. Здравствуйте. Смотрю в глаза пожилой строгой даме, которую запомнила ещё со своего первого визита сюда. А мне нужно поговорить с Дмитрием Андреевичем. Широкие тёмные брови ползут вверх. Огнева, кажется. Вас разве вызывали? Нет, но от отчаяния чешу нос до самой красноты. Это очень важно. Наверное, что-то было такое на моём лице, потому что серые глаза из-под линз очков расстроённо блеснули. У Дмитрия Андреевича только что начались важные переговоры. Он освободится нескоро. Я подожду. Она явно не ожидает от меня такого, долго смотрит, а потом переводит взгляд на монитор. Типа разговор окончен? Но помощница дымова то ли забыла обо мне, то ли делает вид. Тихонько маленькими шажочками отхожу к креслу, которое прекрасно видно от двери дымова, но незаметно отстала старушенцы. Сажусь и жду. Через два часа отключаю звук на мобильном, в котором пошли СМС-ки про тусовку в клубе в честь защиты. Ещё через час звонит Наташка с вопросом «Где я?». Ей уже отвечаю, что на работе и допоздна. «Дмитрий Андреевич!» — доносится до меня степенный голос помощницы. «Здесь у вас под дверью уже три часа сидит огнево Петра. Я говорила». «Хорошо, я поняла. Спасибо, Дмитрий Андреевич. До свидания». Жадно смотрю на даму, но она в упор меня не видит. Встаёт из-за стола и начинает собирать вещи в сумочку. а потом проходя мимо меня, как бы не взначай бросает. Димов сказал, что вы можете не ждать и прийти утром. У него ещё идут переговоры, но если хотите, хочу. Она уходит, и следующий час я совершенно одна в огромном пространстве. Страшновато немного, но отойти боюсь. Так и сижу, гипнотизируя его дверь. Она открывается тогда, когда я уже отчаялась ждать. Из кабинета генерального Кью Инвест выходит несколько мужчин в одинаковых чёрных костюмах. Я из них знаю только одного. Именно он и остаётся стоять в приёмной, когда другие, не заметив меня, проходят мимо. Димов смотрит мне в глаза, а потом лёгким кивком приглашает зайти. Я смотрю в его глаза, пытаясь прочитать в них хоть что-то. Бесполезно. Совершенно непроницаемое лицо. Знакомый холодный взгляд, который заставляет любого держать дистанцию. Всё как обычно. Но если Димов сейчас и зол, то ничем себя не выдаёт. Добрый вечер. Старайсь, чтобы мой голос звучал спокойно и доброжелательно. Дмитрий Андреевич. «Заходите, Петра». Негромко произносит он, пропуская меня в кабинет. «У меня остались ещё незаконченные на сегодня дела. Вам придётся ещё подождать немного». Дымов, не глядя, указывает мне на кресло в углу, а сам уже за своим столом сидит и подписывает бумаги. Кресло мягкое и очень удобное, так и хочется, скинув кроссовки, забраться в него с ногами и свернуться к клубочкам. Но вместо этого я, не стесняясь, рассматриваю Дымова, который так сосредоточенно что-то пишет, что ничего не замечает вокруг. «Он очень красивый». Именно настоящей мужской красотой. Чёткие даже рисковатые черты лица, высокие скулы, на тронце до них и порежешься. У Дымова высокий лоб, сейчас нахмуренный, но этому мужчине всё к лицу. Он даже когда злится, всё равно красивый. Неудивительно, что он выбрал себе Ирину в спутницы. Я более красивой парни не видела никогда. Внешне они идеально подходят друг к другу. Вы хотите что-то спросить, Петра? Не поднимая головы, неожиданно спрашивает Дымов, а я чуть на кресле не подскочила. Хочу. Но вы ещё заняты, так что я подожду. На его губах тонкая ухмылка. Он ничего мне не отвечает и снова погружается в работу. А я продолжаю его рассматривать, думая о том, что уже девятый час вечера, и мы с ним одни не только в этом кабинете, но и на всём этаже. Наедине. Но он твой босс, Петра. А ещё у него есть девушка. Итак, Дмитрий наконец поднимает взгляд от бумаг, откидывается на спинку кресла и холодно смотрит на меня. Я вас слушаю. Вы уволили Юрия? Набрав в грудь воздуха, выдыхаю я. И видя, как сразу сузились зелёные глаза, понимаю, что ошиблась. Начинать надо было не со шкафа. Но дымов молчит, только чуть сильнее сжал губы. Так вот, продолжаю, а сама от напряжения даже пошевелиться не могу, так и сижу, вытянувшись в струнку. Юра ни в чём не виноват. Это я его попросила мне помочь. Мою защиту диплома перенесли на сегодня. Надо было такси вызвать, но ваш водитель, я его случайно встретила на первом этаже. Вот. Замолкаю и пытаюсь утыскать реакцию на лице босса. Бес толку. Это всё? После небольшой паузы спрашивает Дымов. И я по-прежнему не понимаю, что мне ждать от него. Может, ведь и выставить сейчас из кабинета без дальнейших разговоров? Нет. Понимаю, что сама подписываю сейчас приказ о своём увольнении. Это я была за рулём вашего Maybach'а, Дмитрий Андреевич. Мы опаздывали, я попросила. Нет, я потребовала. Потребовали? Без улыбки в голосе переспрашивает Дымов. У Юрия Не такой уж он и страшный, как хочет казаться, пожимает плечами. В общем, это я подрезала вашего знакомого. Значит, всё-таки вы, Петра, со вздохом выдаёт Дымов. Мне кажется, я слышу в его голосе разочарование. Катя, разве я могу надеяться на другую реакцию? Значит, всё-таки я, смотрю прямо ему в глаза. Но я бы никогда так не поступила, зная, что мои шашечки будут стоить работы вашему водителю. Дымов хмурится, но ничего не говорит. Я с замиранием сердца наблюдаю, как он молча встаёт и подходит к окну. останавливаясь всего в полуметре от меня. Я даже чувствую запах его парфюма, мужской такой, приятный очень. И вы прождали больше 3 часов, чтобы сказать мне это? Да, человек лишился работы из-за меня, это несправедливо. Юра знал, что этим всё закончится, перебивает меня дымов. После того, как он погнался за вами в день рождения Эмилии, я предупредил его, что в случае повторения будет уволен. Но ведь это не он. Я возмущённо вскакиваю с кресла, говорю же, Дымов поднимает руку, заставляя меня заткнуться. Он не должен был вам позволять садиться за руль. Это было опасно. Но ничего ведь с вашим майбахом не случилось. Не про машину речь. Вы со стороны видели, как вы водите. То есть, вместо ответа Дымов вдруг достаёт из кармана брюк мобильный и через несколько секунд протягивает его мне. Смотрите. На экране видео с регистратора узнаю проспект Ленина, по которому мы сегодня ползли с Юрой. Твою же в Ополь за кадром водитель ругается и явно бьёт по тормозам. Картинка на телефоне дёрнулась. Виновато сглатываю комок в горле и продолжаю смотреть, как Майбах Дымова бодро подрезает тёмно-синюю беху, потом вишнёвую Хонду. Но ведь никто не пострадал, неуверенно бормочу себе под нос, поднять глаза на хозяина кабинета совесть не позволяет. Это не самый опасный эпизод. Дымов отбирает у меня свой мобильный, и через несколько секунд перед глазами уже другой ролик, с другого регистратора. Сколько же вам их прислали? Тот же прикусываю свой язык и утыкаюсь в видео. Но здесь он просто отказался уступать мне дорогу. Вы чуть на встречку не вылетели, Петра. Тихо, от ярости голосом произносит Дымов, а я чувствую его горячее дыхание на своём виске. Юре повезло, что я не знал, что вы в машине. У вас очень надёжная машина, Дмитрий Андреевич. Незаметная, к сожалению. Будь у меня возможность, запретил бы вам вообще за руль садиться. Злой Дымов это не прикольно. Вот совсем не прикольно. прав был шкаф. Выгонят меня в шее вслед за ним. Но у меня защита диплома была. Я опаздывала. Я не Карлсон по воздуху не летаю, и пропеллера у меня нет в одном месте. Чуть не плачу уже. Что мне делать надо было? Я такси хотела вызвать, а Юра сказал, что свободен, что у вас совещание, а потом потом обед с Ириной, и машина вам не понадобится. А моя в сервисе сегодня. Я её должна была уже забрать, но не успею сегодня. И отпраздновать со своими защиту диплома тоже. Но это не важно. Вы Юре вернёте работу, а «Меня вместо него увольте, пожалуйста!» В горле пересохло, так что замолкаю, чтобы хоть как-то перевести дыхание, успокоиться немного. Дымов словно и не слышал мою тираду. Отходит к стенному шкафу и вынимает оттуда бутылку воды. «Пейте и не нервничайте так». Бутылку сам открыл, а я от избытка чувств так сильно сжимаю пластик в руках, что вода фонтанчиком взлетает вверх, чтобы через секунду оказаться на пиджаке Дымова. «Ой, я... нечаянно». Дымов кивает и вместе со мной смотрит, как на его груди расползается мокрое пятно. Теперь точно выгонит. Я могу. Не стоит. Дмитрий качает головой и аккуратно снимает с себя пиджак. Вернуть, значит, Юру на работу хотите? Чтобы дальше с ним гонять, пока не разобьётесь? Да вы что? Нет, конечно же. Быстро делаю глоток, а то пить очень уж хочется. Юра сказал, что сам со мной больше в одну машину никогда не сядет. Наконец-то здравая мысль, задумчиво произносит Дымов. Но время уже позднее. Поехали, Петра. К куда? Непонимающе гляжу на Дмитрия, который уже берёт в руки пеншак. Отмечать вашу защиту диплома, разумеется. Заодно и проясним всё окончательно.